Пётр Андреевич лёг, покрылся шинелью, а так надуло. Ночь проходила медленно. На той стороне улицы, за сугробами, запели петухи. Вдохновение Тамилы Федотовой. Он, скинув шинель, тихоли и вдруг замолчали часы. В комнату вошёл Карл Брюлов. Федотов понял, что он спит. Карл Павлович недавно умер на острове Мадеры. Федотов встал, надел парадный черный мундир без погон, подошел к гостю. Брюлов еще постарел, но голова и руки по-прежнему красивы. «Здравствуйте, Павел Андреевич, — сказал гость, — вы помните меня? Помните, как мы последний раз разговаривали с вами о лессировках, о том, как класть краски, чтобы они просвечивали?» «Мое сердце закрыто для всего, — сказал Федотов, ставя эскиз на мольберты. Но оно открыто для вас. Имя печати на моём сердце искусства. Я привык к неудачам и не боюсь судьбы Лермонтова, зная, что краска на картинах верна и крепка. Правил Андреевич ответил Брюлов. Набросок хорош. Ты очень вырос, друг. А я так и не смог освободить до конца свою душу в искусстве. И многое из того, что я сделал, смоет время. Я сам виноват в том, что не только горел, но и таял от огня. Федотов ответил: Наслаждение искусством само по себе счастье, оно открывает истинные законы строения природы, и жизнь наша не бессмысленна, потому что мы познаём истину для себя и для будущего. Да, ты пишешь о сегодняшнем дне, сказал Брюлов, рассматривай набросок. «Это уже знакомо, но это недостаточно понятно, это несколько анекдотично, как у французов». «Это истина. Здесь жизнь не перенапряжена», — ответил Федотов. «А разве Александр Иванов, выведший живопись на вольный воздух, не связывает свои эскизы в религиозную картину?» «Он начал писать тогда, когда верил», — ответил Федотов. «А я пишу о сегодняшнем дне» в которой верю, но не могу описать этой картины. Скажите, учитель, как написать эту картину и почему я вас вспомнил? Я выпросил себе прощение и удачу, ответил Брюлов, стоя на коленях в зале академии. Каракалпаков выкупил меня ценой своей головы. Но я верил в прекрасного человека, который вздыхает полной грудью и живёт в искусстве, только в искусстве, даже тогда, когда мы показываем в искусстве его гибель. Я сделал одну ошибку. Я хотел освободиться только в искусстве, только красками, только гением и высокомерием художник. Но хотя императрица позировала перед моим окном на коне и не уехала, когда пошёл дождь, Я остался рабом своей страсти, купцом, подбирающим золото во время извержения Везувия. Всё было ошибкой. Не ошивается Александр Иванов, когда отказывается от жизни для того, чтобы нарисовать и воду, и деревья, и даль такими, какие они есть, и какими их не умел он увидеть. А я только украшатель. Вы показали жизнь красивой, а не украшенной, и за вас поручаются Гоголь и Пушкин. Вы выучили меня, и Шевченко. Да, я спас тебя от дилетантизма. Я дал тебе кисть в руки. Я был другом Глинки. Карл Павлович сказал Федотов: "Как написать эту картину? Научите меня". Ты хочешь написать красное красными красками? А это невозможно. Поверь в мороз, впусти мороз в комнату. Вот здесь над головой офицера будет маленькое окно в четыре стёклышка, окно промёрзшее. Через него дай луну. А чтобы было просторно и далеко, в окно тесно впиши маленький домик под снегом. В окно того дома опять впиши красное и расстояние покажи живописью. И не весть, что первый план должен быть освещён больше, чем задний план. Ты дашь задний план сильнее первого, мороз даст жару этой комнате, и все увидят, что домик маленький, что он в лапах зимы и скуки, улица широка, пустынна. Ты понял?